Отсюда эти дураки из секретной службы сплели свою теорию, якобы Стюр тогда ушел не по возрасту, а потому что был против продолжения проекта. И они говорят, можно предположить, что он из протеста или из намерения сорвать проект перехватил с собой секретные документы. Полная чушь, если хотите знать. У нас была запретная зона, все выходы охранялись. И контроль был как в учебнике, там мышь не пробежит, не говоря уже о том, чтобы кто-то зажал под мышкой папку документов и смог с ней оттуда выйти. Так они себе это и представляют. Ну хорошо, пусть Тюарт якобы прихватил с собой что-то разоблачающее, только вместо того, чтобы дать этим бумагам ход, передать их своему члену Конгресса, что ли, не знаю, он просто закрывает это в своем письменном столе и тихо и мирно доживает до своего блаженного конца». «Не очень логично. Если хотите знать мое мнение, и так он умирает, вскоре является внук, чтобы прибрать дом дедушки к рукам. Находит там документы, и вау! Что он делает? Он решает отдать их своему старому дружку Гарольду и Цуми, адвокату по правам гражданства». А тот начинает вести розыски, тянет ли это на серьезное дело, подсказал я, чтобы не молчать все время. Вот именно. И когда те изучили телефонные счета его конторы, то увидели, что Ицуми обзвонил всех железных людей. По своему старому номеру оказался... «Один только Форест!» – он досадливо хлопнул одной ладонью по другой. «Это ж надо себе представить! Я до прошлой недели готов был держать пари, что это написано в учебнике для начинающих, как поступать с телефонными номерами, когда люди, которые подлежат наблюдению, переезжают. Их номер, естественно, сохраняется, так вы, по крайней мере, так и поступали. Каждый устаревший телефонный номер мы передавали на нашу централь» с автоматическим отслеживанием тех, кто по ним продолжал звонить. И все такое. А потом эту службу передали Управлению национальной безопасности, и эти болваны просто сдали старые номера телефонной компании как ненужные. Ни о каком продолжении прослушки речи не было. А известно, что это были за документы. Нет, они, правда, учинили этому Джеймсу Стюарту длительный допрос. Но тот все отрицал. Рейли задумчиво смотрел перед собой в пустоту, но остается открытым вопрос, откуда у этого адвоката телефонные номера. «И кто его убил, когда он приехал сюда? Кто-то из тайных служб?» — спросил я с таким чувством, будто вступил на заминированную территорию. Но после всего, что я услышал, я мог рискнуть задать этот вопрос. Рейли сердит и Куда им? Они потеряли его из виду, когда засекли звонок к Дюбуа и доперли, что надо было бы немножко понаблюдать за этим Этсуми. Тот давно исчез. Последний след — джип, который он взял на прокат в Сан-Франциско. Человек из прокатной фермы вспомнил, что Этсуми спрашивал, не может ли он вернуть машину в Техасе. После этого они установили слежку за домом. Куана Гомеса. «Только адвокат так и не появился. Машина, взятая на прокат, тоже. Напрямую они не сознаются, но если бы Ицуми не пристрелили, они бы и до сих пор спрашивали себя, где же его искать». Я немного подумал об этом. «Но если это были не наши люди, то кто же еще? И откуда они узнали о документах? Я вовремя сообразил, что не мешает продемонстрировать немножко солидарности». «Что-то за всем этим стоит, но что, черт бы его побрал, я просто не могу понять», — ответил Рейли. «То ли споры о полномочиях и разделе зон влияния, то ли я не знаю, что...» «И никто ничего не говорит. Это значит, здесь какие-то тайные службы, которые расследуют случай. Я не знаю, вы что-нибудь замечали?» Я невинно пожал плечами. Тут столько туристов, всё время кто-нибудь шныряет. Если ко всем приглядываться, так покой потеряешь. Ну да, может, они объявятся и у меня». Он изучал свои наручные часы, видимо, прикидывая, который теперь час в Вашингтоне. «Я думаю, мне надо сделать несколько звонков, кое-кому испортить воскресенье. У меня с собой спутниковый телефон, — добавил он, — не без гордости. Новейшие технологии с кодировкой и всем прочим». «Понимаю», — сказал я другими словами. Время визита, наконец, истекло. Потребовалось еще некоторое время, чтобы он смог подняться с моего дивана. Не такой уж он, видимо, был неудобный. Вначале по ритуалу прощения Рейли должен был в последний раз обрушить на меня свой обычный поток добрых советов, ругая Ирландию и нахваливая Америку. Потом он заверил меня, что он всегда был того мнения, что я самый удачный экземпляр железных людей, и на этом ритуал был завершён и наступило время ему наконец уйти, предоставив меня моей собственной участи». «Что за поганая погода?» — поворчал он, еще немного выйдя на улицу, хотя ветер стих, а дождя не было совсем. Потом он приставил к виску два пальца, что значит сила привычки, по-военному отдавая честь, повернулся и пошел. Неоновые полоски на его кроссовках светились в опустившихся сумерках, и через каждые несколько шагов он проводил рукой по волосам. После того, как Рейли ушел, мне пришлось проветрить гостинный Воздух там был не просто спертый, а вонючий. Я открыл окно, выглянул наружу, вдохнул сырой, соленый запах моря и посмотрел, где же мои охранники. Дали бы мне еще один день. Пожить один день, не бросаясь в глаза, а потом исчезнуть. Я раздумал о плане Финиана. Немало найдется людей, у которых вытянутся рожи. Рели уже больше не придется прилетать в Ирландию. Мой дом, значит, выглядит голым. Да, тут мне нечего ему возразить. А после посещения Рели комнаты казались еще безутешнее, будто арестантские камеры. Еще один день я снова вижу Бриджит. Я смогу спросить ее, что она имела в виду, когда говорила, что вызвал ее любопытство. Чем именно? и что будет, если она это любопытство утолит. Скорее, нечего делать, чем от подозрительности. Я еще раз прошелся по квартире перепроверить, не осталось ли подслушивающих устройств, и не обнаружил ничего. Но при этом мне пришла в голову мысль, что мне, как и Рейли, тоже надо бы кое-куда позвонить. В Калифорния сейчас обеденное время, И уж в воскресенье даже такого предприимчивого и неугомонного раннего пенсионера, как мистер Уайт Уолтер, можно застать дома. Я тщательно закрыл окно, задернул занавески, закрыл все двери, ведущие к прихожей, и, добившись полной изоляции, осуществил процедуру извлечения мобильного телефона из тайника. Состояние заряда было удовлетворительное, во всяком случае, более удовлетворительное, чем платежеспособность последней телефонной карты, которой хватит лишь на несколько минут международного разговора. Даже если бы у меня были деньги, я не рискнул бы сейчас прогуляться до заправки, чтобы отдать их за новую телефонную карту. Это был бы все равно, что выставить в окне плакат. «Эй, а мой мобильный телефон-то вы так и не нашли?» «Нет, как-нибудь обойдусь». Я набрал номер Габриэля. Пришлось смириться с тем, что я тем самым выдаю следящей аппаратуре номер моего мобильного телефона. Пока они там за океаном расчухают, что к чему, пройдет какое-то время. Главное для меня в этот момент было, чтобы мои охранники ничего не пронюхали об этом телефонном разговоре. Габриэля Уайтвотера в этот воскресный полдень не было дома. Я смотрел на нежно светящийся дисплей телефона. Номер был верный. Мой пересчет времени на Санта-Барбару тоже. А работа в окружении розовых фламинго и 23 сортов минеральной воды должна была истечь еще в пятницу. Так он говорил. Где же он тогда торчит? Может, все-таки охраняет? Может, полный сервис включает его присутствие в выходные дни и ночлег? или его вызвал к себе новый хозяин уже другой сказочной виллы. На всякий случай я позвонил по номеру, по которому говорил с ним в прошлое воскресенье. Если не застану там Габриэля, то хотя бы его клиент, а он мне, может быть, что-нибудь подскажет. Да, это был высокий голос с заунывным тоном, который сразу создавал воображение портрет говорящего. Бледный очкарик гребущий миллионы долларов из интернета, но еще ни разу не переспавшей женщиной. Я как можно короче изложил ему, чего я хочу. «Ах, вот что!» — сказал он потом, — возникла пауза. Пауза, которая я вообще-то не мог себе позволить. «Значит, вы друг Габриэля?» спросил он наконец, как будто ему только что не объяснил это. «Да», — сказал я с явным нетерпением в голосе, чтобы он поторопился. Он вздохнул, как будто все это для него было очень обременительно. «Ну да, я думаю, вам можно это сказать. Габриэль попал под машину». При этих словах я ощутил, как в глубине моих внутренностей вдруг активизировался агрегат, который у меня имплантировали контрабандой. Такая штука, состоящая из щипцов и кусачек. Попал под машину? Что это значит? Сам я этого не видел. Мне рассказывала соседка, но она надежный источник. Как это случилось? Грузовик вчера утром. Что довольно странно, потому что грузовики здесь практически не ездят. А если ездят, то не быстро, из-за множества припаркованных машин. Моя соседка говорила, что теоретически Габриэль ещё мог отскочить в сторону. Грузовик наехал на него только потому, что... Он от ужаса будто бы застыл на месте. Но я не знаю, так ли это. Должно быть, все кончилось плохо. На дороге остались пятна крови, хотя скорая помощь приехала тут же, словно дожидалась за углом. Так сказала мне соседка. Как я понимаю, в таких случаях не выживают. После этого разговора я сидел, словно контуженный, и чувствовал, как меня заливает пот. Застыл от ужаса? Это Габриэль-то? Кимборг? Внутренние системы должны были катапультировать его на 40 метров в течение доли секунды. Я откинулся спиной к стене, и мне пришлось подавлять себе чувство бездонного ужаса, засасывающего, как зыбучие пески. Габриэль мертв, попал под грузовик. Мне снова вспомнился случай на обратном пути из кафе «Лит-Арта». И на какой-то момент у меня потемнело в глазах. Неужели это было покушение или просто совпадение событий, закон парных случаев? Я достал листок с номерами остальных телефонов. Хуан Гомес к аппарату не подошел. Форест Дюба тоже. По номеру Джека Монрея. — ответил дребезжащий старушечий голосок. — Я лишь хозяйка квартиры, мне 82 года, и мне теперь куда-то надо девать вещи мистера Монрея. Итак, если вы его друг, то не могли бы вы зайти и посмотреть, не пригодится ли вам что-нибудь? У меня хватило твердости спросить, что случилось с мистером Монром. — Тромбоз, кажется, так это называют, сгусток свернувшейся крови. Я не очень-то в этом разбираюсь. В пятницу вечером он еще заносил мне наверх покупки. Такой молодой человек. В трубке раздался писк на ее полусловие, и связь прервалась. Я сидел, смотрел на дисплей, где светилась цифра 000 евро, и до меня дошло, что я остался последним живым киборгом.